Глава тринадцатая «Вы не понимаете! Вы не можете!» — кричал щупленький мужичок. Только вот не было никому дела до тех криков. Покричит и успокоиться. Делов-то...» «Именно так, вероятно, думал мистер Грин. У меня уже голова заболела от воплей. Из троих уволенных лишь староста кричал и требовал пересмотра дела. Ах, простите, бывшего староста листянок!» Порой обалдеваешь от наглости отдельно взятых личностей. Нормально. Сам проворовался, сам запустил деревню, а теперь возмущается, что его увольняют с полной конфискацией имущества. Удивительный человек! Остальные ушли молча, прекрасно понимая, что есть еще один вариант развития ситуации. На плаху. Лишиться головы или болтаться на суку дерева не хотелось, так что тихо и молча ушли. Ну, как ушли? Их порталом перенесли прямо к дому и проконтролировали, чтобы бывший староста взял только свои личные вещи. А после вовсе отправили на другой конец королевства. «Да простит меня Эль!» Теперь у него где-то там бродят два воришки. «Дарий, уведи его уже! Голова болит!» — простонала я. Самочувствие у меня и правда было не самое лучшее. Вчера тошнило весь день, сегодня мигрень и вялость. Ладно, если до вечера не пройдет, попрошу Али подлечить. Не хочется ее дергать лишний раз, особенно сейчас. Девушка загорелась идеей открыть собственную больницу. Хотя странно называть место, в котором будет она одна, больницей. Скорее, фельдшерский пункт для всех, кто не может оплатить мага-лекаря. Таких в деревнях полно, поэтому на данный момент Али поправляла здоровье всех тех, кто по состоянию здоровья не может прибыть к ней. К счастью, не в замок, а в соседнюю деревню. Когда я узнала о ее желании, это было моим первым условием. Конечно, мне жаль людей, которые мучаются из-за отсутствия средств и возможности добраться хоть до города, но устраивать прием больных в замке? Я помню, как выглядят государственные больницы, не зря их называют филиалами ада. И если медицинский персонал я уважаю и искренне благодарю за труд, то очереди из бабушек... Сомневаюсь, что в этом мире они другие. Любовь к ворчанию и с клоком приходит с годами. Не ко всем, но иногда кажется, что именно в больницах бабулек прорывает. Да и не только бабулек. Матерей, отцов, хамоватых подростков. Увольте меня, не хочу терпеть такое у себя дома. Поняв, что головная боль не отпустит, пока я не приму таблетку, шепнула управляющему, что отлучусь, и пошла к себе. И только захлопнув дверь своих покоев... Я облегченно выдохнула. «Как хорошо, что есть мистер Грин! А если бы не было? Справилась бы?» «Конечно, справилась. Деваться все равно некуда, но было бы очень сложно, потому что прозвучало множество вопросов, на которые я бы просто не смогла ответить. В отличие от компетентного человека, коим и является мистер Грин. Он быстро ответил на все вопросы и принялся задавать свои. Какие-то читал по бумажке, которую писала я себе». какие-то задавал от себя, бегло просматривая отчеты. «В целом, именно так и должно было все выглядеть. Я, графиня, пожелавшая познакомиться с теми, кто присматривает за деревнями». Управляющий решает все вопросы. Единственное, пришлось признать, что той женщине, коей я была раньше, в этом мире не место. Моя фирма, хоть и обеспечивала меня довольно неплохо, но была маленькая. Так что практически все вопросы я решала сама, за исключением юридических. Законам шутки плохи, поэтому лучше доверять хорошему юристу. А если этот хороший юрист тебе должен? Ну что же, работать будет усерднее. Ви, ты где? — раздался крик Альфи. Я грустно улыбнулась. После того, как вся команда Дария разъехалась, Альфе стало скучно. Малыш постоянно требовал меня, а мне пришлось вспомнить, кто я на самом деле. Не графиня с кучей непонятных обязанностей. В первую очередь, я няня этого милого мальчугана. Его подруга и наставница. Наставница. Вот черт! Со всеми этими изменениями я совершенно забыла, что учителей для Альфи нет, Надо обязательно напомнить Элю, чтобы подобрал учителей. А уж я за ними прослежу, чтобы моего мальчика не обижали». «Моего мальчика?» «А я ведь действительно считаю Альфреда своим сыном. Пусть не я его рожала, но я забочусь и люблю его. Наверное, о таком даже не стоит мечтать, но я была бы счастлива, если бы Альфи назвал меня мамой. А еще я поняла, что хочу детей. Замуж нет, а вот малыша родить...» Голос разума твердил, что я дурная, что в этом мире так себе идея завести ребенка, но на то он и разум, чтобы глупому сердцу было с кем спорить. А я бы и правда родила маленькую копию Эля. Чтобы непослушная челка, падающая на лоб, чтобы глаза были такими же, чтобы добрый и справедливый. — Ви, а я тебя нашел! — Альфи ворвался в комнату, словно метеор. Оказывается, я настолько задумалась, что забыла ответить на его зов. «Умничка!» — похвалила я ребенка. «У тебя все хорошо?» «Да!» — кивнул ребенок. «Только скучно!» — я задумалась. Когда Альфреду скучно, его следует сразу же занять, иначе быть беде. Из того замкнутого малыша не осталось ни следа. А вот шила попасть вылезла наружу. «И чем же тебя занять, маленькое чудо?» «Предлагаю отыскать в библиотеке все книги со сказками и выбрать ту, что будем читать вечером», — предложила я. Я согласен. С Альфи мы поиграли всего час, зато обнаружили старинный сборник сказок с иллюстрациями. А я впервые задумалась над тем, как здесь печатают книги и печатают ли вообще. Может, они все рукописные и стоят жутко дорого? Или с помощью магии их копируют? В любом случае, надо поговорить с Элем, раздобыть учебную литературу и нанять учителей. Сложно признавать свои ошибки, но я не смогу обучить ребенка всему, что должен знать будущий король. Конечно, о сложных дисциплинах пока рано говорить, но все же. От разбора книг нас оторвал мистер Грин. Мужчина уже решил все вопросы со старостами деревень и даже договорился с ближайшей деревней о размещении там стражников. Естественно, капитаном будет поддерживаться строгая дисциплина, дабы стражники не позволили себе лишнего в отношении жителей деревни. Мистер Грин также собрал списки необходимого, чтобы жители могли пережить зиму. Все это сейчас лежало передо мной, а напротив видел сам мистер Грин. Смотрит на меня спокойным, уверенным взглядом, ожидая ответа. «Сколько на это потребуется золота?» — спросила я, рассматривая внушительный список. «Вы не хотите узнать, что из этого реально нужно?» — усмехнулся мужчина. «Насколько я слышал, графство сейчас не так уж и прибыльно». оно убыточно проворчала я и мне интересно когда начнет приносить доход понятно что сейчас несколько не вовремя начинать проекты но какие то же мысли должны быть что скажете скажу что следует проверить этот список заодно подкорректируем а прибыльно оно будет тогда когда окупит затраты графство на какое то время освобождено от уплаты налогов верно да пока да согласилась я его высочество освободил на несколько лет а более точные сроки Их нет. Пожалуй, я плечами. Не объяснять же мужчине, что все наши договоренности с Элем только лишь на словах. Лидия, я считал вас более прагматичной натурой. Вы же понимаете, что без документа, в котором будет прописан срок освобождения, вас в любой момент могут принудить к выплате не только налога на данный момент, но и истребовать всю сумму за прошлый период. Допустим, через пять лет с вас потребуют налог за все пять лет, но посчитают его уже с того дохода, который вы будете иметь на тот момент. «Это может в прямом смысле утопить, графство». Сделала вывод я. «Именно. Согласился мистер Грин. Вам следует написать регенту с просьбой создать указ, имеющий силу. Могу помочь». «Спасибо. Но с его высочеством мы договоримся. Единственное, скажите, на какой срок мне нужна отсрочка?» «В вашем случае лучше, чтобы это была не отсрочка, а полное освобождение. Причем не только для вас, но и для жителей ваших деревень». Насколько вы поняли, налог делится на две части. Одну часть платите вы со своего дохода от графства, другую платят деревни со своего дохода. Сначала платят вам, затем в казну. Уточните еще этот момент». «Хорошо, уточню», – кивнула я. «Что с предполагаемым доходом? Сами понимаете, сейчас это важно, как никогда». «Проще всего будет вернуться к тем производствам, что уже были». «Делаем упор на внутренний экспорт, но оставляем себе необходимый минимум. Например, та же свекла. Полей много, обрабатывать есть чем. Останется решить, какое количество оставлять в графстве, а какое продавать». «Я практически не знакома с рынком королевства», — нахмурилась я. «Можно там же, в лесках, построить производство джемов и сиропов. Ягод и фруктов у нас достаточно. Можно делать сладости, например, мармелад». «Интересно», — согласился мужчина. — Единственное, это будет не новшество в нашем мире. Мармелад и конфеты давным-давно известны, как и шоколад. — Я и не стремлюсь получить патент. Во всяком случае, пока, — отмахнулась я. — Но ведь производство продукта приносит больше дохода, чем продавать ингредиенты. — Верно, — согласился мистер Грин. — Допустим, в лесках построим производство сладостей. Сбыт найдем в Користополе. Оттуда идут целые обозы в столицу. — А в столице сладости расходятся лучше, потому что доход выше. Понятливо кивнула я. А что, если в столице открыть магазин сладостей? Конкуренция высокая? Продажа на вес будет не особо выгодна. По крайней мере, перевозка сладостей в Користополь выйдет дешевле, чем в столицу. Даже с учетом низких цен сбыта. А если придумать замануху? Я задумалась на миг. А что, если поставлять сладости в индивидуальных коробочках, которые больше подходят для подарка дамам? А поставлять все это не обозом, а порталом? «Индивидуальные коробочки?» — заинтересовался мистер Грин. «Смотря какие они будут. Впрочем, если поставлять товар порталом, то нужда в коробках исчезнет». «На самом деле, красивая упаковка повышает стоимость товара в три, а то и в четыре раза», — улыбнулась я. «Что, если упаковку делать из дерева, покрыть лаком, выжечь надпись красиво, шелковой лентой перевязать? В результате тех же конфет там будет немного, а вот стоимость высока». Если правильно разрекламировать, то каждый уважающий себя джентльмен сочтет своим долгом преподнести понравившейся леди такой милый подарок. «Интересная мысль. Можно попробовать», — согласился управляющий. «В таком случае продавать сахар нам просто не понадобится. Он будет задействован весь в графстве. Но это все же мало». Также можно поступить и с колбасами», — заметила я. «Тоже по коробочкам и в дардамам?» — усмехнулся мужчина. «Нет, ну что вы!» улыбнулась я. «Разнообразить ассортимент мясной продукции и поставлять прямиком в столичный магазинчик. Часть, естественно. Еще часть в Корестополь, чтобы товар расходился по королевству». Но это первое время. Если качество колбас будет на уровне, то нам и возить не нужно будет. Сами приедут. А мясных деликатесов множество. От вареных колбас и сосисок до дорогих сырокопченостей. Причем не только в виде колбасы, но и отдельные части мяса. Плюс разные виды мяса, которые можно как смешивать между собой, так и продавать отдельно. «Я понял», — поднял руку мистер Грин, рассмеявшись. «У вас уемы идеи, которые могут принести доход графству». «Все верно». «Но я бы хотела добиться максимума», — скромно потупив глазки сказала я, — «превратить графство из самого бедного в самое богатое, сытыми, счастливыми жителями». «Тогда вам следует сделать немалые вложения, чтобы получить хороший результат. Я готова к этому. К сожалению, сейчас мы можем только подготовить поля к повсемной и обеспечить людей необходимым минимумом, иначе летом некому будет делать сладости». Предлагаю выбрать день и осмотреть деревни своими глазами, поговорить с местными жителями, определить, где и что будем строить. Закупить скот можно уже сейчас. Например, в дубравках и морожках избыток сена, потому что поля не засеивались толком, а убрать все равно надо было. Можно продать его, а можно закупить коров для будущей колбасы. Или молочного завода, пробормотала я задумчиво. Нужно посмотреть, в каком состоянии сараи и сколько скота может принять одна деревня. Коровы будут давать молоко, из которого можно делать разнообразные продукты. Масло, творог, сметану. Что-то на экспорт, что-то себе, чтобы люди не голодали. Рыба, опять же, пойдет себе. И если сделать качественный и равноценный обмен, то в минусе никто не останется. И именно, кивнула я. С молочной продукцией сложнее, потому что она есть в каждой деревне. Мяса очень мало, насколько я знаю. Забивать корову ради того, чтобы прожить зиму, тоже никому не хочется. А с рождаемостью беда. Рождаемость должна повыситься, потому как сердце королевства активировано, так что скоро поголовье увеличится. Ну, допустим, не скоро, все же людям поддержка нужна. Тогда давайте выделим день, когда можно будет объехать земли и посмотреть своими глазами. А там я уже выделю денег и порталом перенесем покупки сразу в деревне, чтобы не устраивать склад дома. Можно даже сделать еще проще, например, порталом перейти в Дубравки. Отметить, что надо купить, отправить кого-нибудь в Користополь закупаться и, и также порталом доставить им товар. Или потратить три дня, усмехнулся управляющий. Осмотреть землю, закупиться нужным и сразу разослать. Согласна, хихикнула я, поняв, что пытаюсь создать себе больше проблем. Теперь к более насущим проблемам. Мисс Парлам, как вы знаете, настроена категорически против проживания стражников непосредственно в замке. Вы просили поговорить со старостой деревни о размещении стражников? Согласие дано, но не бесплатно. И какую цену заломили? Всего пять серебрушек в месяц. Лорд Райден сообщил, что стражники согласны. «Лорд Райден, это...» — нахмурилась я. «Дарий Райден», — напомнил мужчина. «Ах, да». «Если честно, я понятия не имею, сколько платят стражникам. Это делается из казны королевства. Так что, если их устраивает, то пусть». «Хорошо. Следующий вопрос». Мистер Грин побарабанил пальцами по столу. «Я слышал, что у вас будет целительский дом». «Упаси Боже!» — воскликнула я. «Я здесь ни при чем, честное слово. Это Калиере». Она осетовала, что лечить некого, а так будет людям помогать. «Вы считаете, что это глупый поступок?» поинтересовался мистер Грин. В его вопросе не было укора или одобрения. Просто спрашивал не более. «Нет, это далеко не глупый поступок. Я сама думала немного попозже нанять лекаря, который будет лечить больных. Но раз Али решила взять это на себя, то, пожалуйста, единственное, все же помощника ей надо будет выделить. И я бы хотела, чтобы у эльфийки было время на Альфреда, в что». «На этот счет можете не переживать». — улыбнулся мистер Грин. — Его высочество будет в целости и сохранности вне зависимости от занятости целителя. Но я о другом. Нужно ли выделить дом для целителя? — Думаю, да, — кивнула я. — Алиэра будет жить в замке, а в дом поселим целителя, который, если не справится сам, будет звать Али на помощь. Но этот вопрос лучше обсудить с ней самой. — И вопрос оплаты, верно? Я правильно понимаю, что целитель будет бесплатным для жителей? — Да, абсолютно бесплатно. Оплачивает целительство будет графство. Как я уже говорила, в моих интересах, чтобы жители были здоровы. Но тут тоже не совсем все просто. Как целитель, представленный к его высочеству, алиера получает жалование от короны. Я же буду оплачивать ее работу вне замка. Ее и помощника. Попрошу вести записи, какие услуги и кому она оказала. Можете не переживать, я обсужу этот вопрос с госпожой целительницей. А также вам следует обговорить с мисс Парлам количество прислуги, которое она собирается нанять. Боюсь, что количество будет больше, чем действительно нужно замку. Тем более вам лучше знать, какую сумму можно выделить непосредственно на замок. Несомненно. Тогда я откланиваюсь. Результаты переговоров с мисс Парлам и госпожой Альеной я вам сообщу. Буду ждать, с улыбкой ответила я. Плюс порталов в том, что гостя можно не провожать до дверей. Вот он только что стоял передо мной, а спустя несколько секунд исчез в дымке портала. Я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Еще минуточку, всего минутку так посижу и попробую связаться с Элем. Все же стоит заключить договор и получить копию указа. Не то чтобы я прям меркантильна, но можно выклинчить пару мест под магазинчик в столице, хотя бы в аренду. Кто-то у своих мужчин драгоценности просит, кто-то машины, а я помещение в аренду.